Глава седьмая. Жертва памяти. Теперь, когда я остался совсем один, мне становилось по-настоящему страшно. Когда рядом со мной шли Егерос и Фартхарас, Они сильно облегчали это путешествие, и до этого момента я даже не представлял до какой степени. Но нет, история закольцовывалась. И сейчас, как и в прошлом храме, мне приходится оставаться одному. Тогда храм меня приготовил испытания с двумя канатами над пропастью, невыносимое для того, кто боится высоты. Что же будет сейчас? Что-то похожее? или опять та же самая комната, но теперь приготовленная исключительно для меня. Я и сам не замечал, насколько медленно шел. Да, выглядело это трусливо и жалко по сравнению с тем, что уже сделали Агер, Егерас и Фартхарас. Но, признаться, какая-то мелкая и трусливая часть моей души им завидовала. Они сделали все, что могли. Они пожертвовали всем, чем могли. И хотя жизнь всех троих временами наверняка была не самой достойной, После этого никто не посмеет их в этом упрекнуть. А я же... Я не знал, что меня ждало. Только чувствовал, что храмом завладело невероятное предвкушение. Предвкушение от того, что я остался с ним один на один, и теперь можно, наконец, заняться делом. Воображение сразу нарисовался огромный, сотканный из тьмы великан, злорадно улыбающийся и потирающий руки. Или... Или, может быть, я ошибаюсь?» Ведь в самом деле наивно полагать, что я вот так просто могу интерпретировать отголоски чувств такой древней и могучей силы, как этот храм. Нет. В том, что я чувствую его нетерпение, сомнений не было. По моей спине, когда я брел совсем уж медленно, порой пробегали мурашки. Причем не по всей спине, а как будто полосами. Словно по мне ползала какая-то змея из мурашек. Как бы бредово это не звучало. Вероятно, таким нехитрым образом меня подгоняли вперед. Но вот было ли это нетерпение, вызванное желанием расправиться, наконец, с наглецом, который осмелился зайти так далеко, или надежда на то, что этот наглец сумеет дойти до конца и покончить с этим, мне было неведомо. Наконец, я вошел в новое помещение, которое, собственно, новым совсем и не было. Все тот же постамент, все те же двенадцать факелов вокруг. Но... Страха почему-то при этом не было. Нет, просто лечь на этот постамент и, наконец, уснуть вечным сном было бы слишком просто. Но тянуть смысла больше нет. Мне было прекрасно известно, что и как надо делать, чтобы получить подсказку к действию. Так что... Который раз глубоко вздохнув, я поднёс ладони к ближайшему факелу и набрал в него радужного пламени, после чего подошел к стенам, теперь уже совершенно не зная, что они мне покажут. Кинжала порядка больше нет, и Эгерса, и Фартхараса больше нет, но раз уж здесь снова стоит этот проклятый постамент, значит, храм собирается потребовать новую жертву. Но что я мог отдать теперь? Ведь у меня, как и в самый первый день появления в этом мире, не было с собой ничего, кроме моей одежды. Однако сомнительно, чтобы храм интересовала моя одежда. Его интересы куда более глубокие и глобальные». На этот раз стены повествовали о жизни еще одного Вимрана. Этот, не в пример прошлой истории, имел вполне обычное и счастливое детство. Его явно любили и другие дети, и собственные родители. Да и сложение он был весьма крупного, что среди расов Вимрана оказывается вовсе не редкость. А потом... Да, несомненно. Это сцена из войны, которая оставила на Руархе Шрам, крауточащий до сих пор. И этот Вимрана... Нет, в боях он не участвовал, но, судя по картинкам, он участвовал в тайных боевых вылазках и помогал носить с поля боя раненых товарищей. При этом его злобный взгляд, который неведомый художник искусно передавал всего двумя-тремя линиями, явно говорил о том, что он был бы не прочь выйти и в открытый бой. Но он явно имел приказы от старейшин этого не делать и решать те задачи, которые были перед ним поставлены. Я шагал и шагал вокруг комнаты, удерживая пламя и рассматривая все новые и новые сцены из жизни этого Вимрана. Война кончилась, и не успели в Вимрана залезать раны, как началась гражданская война. Невыносимо было в очередной раз смотреть на то, как убивают Вимрана, как очевидно, невыносимо это было и бойцу, жизнь которого я сейчас смотрел. И вот это, разумеется, случилось. Его изловили трое, судя по габаритам Генрана, и уже готовились его зарезать. Но следующая сцена внезапно показала, что он стоит на коленях, пав ниц, и одной рукой протягивает им что-то. Этим чем-то оказалась большая круглая монета. Судя по всему, Генрана согласились принять эту плату, и на следующем рисунке они уходили, вероятно, перед этим как следует отпинав несчастного Вимрана. И уже в следующей сцене показывалось, как Вимрана стремительно поднялся на ноги и почти мгновенно зарезал всех своих обидчиков, а потом... а потом он взял один из кинжалов и сел на землю, держа его перед собой. И на последней стене было нарисовано одно и то же изображение этого Вимрана в ряд, где он сидел, глядя на клинок перед собой, вот только тело его становилось все тоньше и слабее, пока, наконец, оно не истончилось до такой степени, что для схематичного изображения художнику хватало буквально одной линии. «Тальциол!» — выдохнул я. «Это жизнь Тальциола!» Да, сомнений не было. И сейчас я испытывал к нему огромное сочувствие. Каким большим, сильным и храбрым он был. Он столько вынес в этой войне. Он выжил и спас множество жизней. И все это для того, чтобы обнаружить, что через три года его сородичей начнут вырезать, а сам он будет валяться в ногах у тех, кого сам недавно вытаскивал с поля боя и вымаливать свою жизнь. Почему-то в том, что эти Генрана были именно теми, кому он спас жизнь, я не сомневался. Случившееся в приюте Вимрана показывало, что в этой резне не щадили даже детей. И если уж эти Генрана согласились его пощадить, пусть и за выкуп, значит, было за что щадить. Я так и представил себе эту сцену, когда Генрана стоят и говорят, мол, «На этот раз мы тебя пощадим, предатель, но если попадешься нам на глаза снова, пеняй на себя». И Тальциол после этого в бешенстве всех их убивает. Не за то, что они так с ним поступили, Он наверняка был мудр и знал, что эти несчастные просто выплескивают гнев и боль, что принесла им всем эта война. Нет, он убил их именно за то, что они назвали его предателем. И все же на этом картинка заканчивалась. Тальцол сидел, иссохшийся и ослабший, и смотрел на, как я теперь понимал, кинжал смерти. Я пошел было дальше, ожидая увидеть умершего тальцоола что я означало бы последнюю плату, но больше на стенах ничего не было. «И что ты от меня хочешь?» — громко спросил я. «У меня нет кинжала смерти! Я не смогу тебе его отдать!» Несколько секунд после этих слов ничего не происходило. А потом меня внезапно потянуло обратно к изображению, где Тальциол стоял на коленях перед своими палачами и предлагал им выкуп. А затем радужное пламя сорвалось с моих ладоней и помчалось к стене. И затем оно стремительно вошло в монету, что парило над ладонью Тальциола. Огонь погас, но монета продолжала ярко сиять. «Слушай, ты, это не смешно!» — рассердился я. «Я понимаю, что за право пройти дальше нужно чем-то заплатить, но у меня больше ничего нет!» Храм ничего на это не ответил. Судя по всему, он считал, что подсказок дано достаточно. Еще раз посмотрев на сияющую монету, я принялся лихорадочно размышлять. Да, история жизни Тальцола была, несомненно, полезна, чтобы лучше понять его личность. Он действительно был достойным представителем своей расы, хотя для меня оставалось загадкой, как к нему в руки попал кинжал смерти. Разве что он был у кого-то из этих генрана, и, собственно, поэтому у него и получилось так быстро их всех убить. Да, теперь я знал, что за право владеть кинжалом смерти он пожертвовал и своими жизненными силами, и физической мощью, который явно не был обделен в молодости, и даже любовью своих подопечных. О, нет! Не было сомнений, к нему относились со всем должным почтением и уважением, но вот любовь... Разговор с той маленькой девочкой показал, что любви там как раз не было, потому что очень трудно любить, по сути, ходячий труп, которому давно пора было упокоиться в земле. Хотя даже та девочка понимала, как больно ему жить, и жалела его. А раз жалела, то значит и любила тоже. Но все эти размышления никак не помогли мне продвинуться в этой загадке. Монета продолжала ярко сиять на стене, и у меня не было ни одного предположения, какую плату это может значить. Поразмыслив еще несколько минут, я пришел к выводу, что, возможно, я пытаюсь понять храм слишком фигурально. Возможно, монета не означает плату в общем смысле. Возможно, монета означает именно монету. Но тогда это еще больший тупик, потому что у меня нет при себе никаких денег. Когда я спускался к обелискам для того, чтобы вместе с Марией, ректором Ниети и троллем Риньяндом зарядить стихийные обелиски, то все вещи, в том числе и деньги, оставил в дорожной сумке, ибо справедливо полагал, что там они мне не понадобятся, если только... если только... У меня волосы на голове дыбом стали, когда я наконец понял, что имел в виду храм. Потянувшись к нагрудному карману, я вытащил ту единственную вещь, которая осталась у меня на память даже не об авиале, а о земле. Золотая монета в пластиковой коробочке, которую мама и отчим подарили мне, когда я сообщил им, что ухожу в авиал и больше не вернусь. А теперь... Нет. Я уже понимал, что временные потоки во всех мирах разные, но мне все же хотелось бы верить, что у моих мамы, отчима, брата все хорошо, что они живы и счастливы. И в редкие моменты покоя я мог взять эту монету и с любовью подумать о тех, кто остался где-то там. Там, где для меня все только начиналось. Мой первый дом, о котором я всегда буду вспоминать с любовью. И именно это, как я теперь понимал, и хотел отнять у меня храм. Он отнял не только кинжал порядка, не только егереса и фартхареса. Он хотел отнять у меня последнюю память о доме, чтобы даже призраки любящих людей не могли стоять за моей спиной, даруя хоть и почти незаметную, но все же поддержку. Понимая, что торговаться с храмом бесполезно, и если цена озвучена, то она рано или поздно все равно будет уплачена, я вытащил монету из пластиковой коробочки и положил ее на постамент. Несколько секунд спустя над монетой заклубился туман, но потом он рассеялся, и я почему-то знал, что так и будет. Не выйдет сохранить на память хотя бы коробочку. Храм хотел заполучить все. Забирай! С ненавистью прошипел я. Забирай все и подавись, проклятое существо! Как и во все прошлые разы, храм совершенно равнодушно отреагировал на оскорбление в собственный адрес. Только туман заклубился над постаментом, поглощая и монету, и пластиковую коробочку. Мгновение спустя постамент снова стоял пустым. а по левую сторону раздался уже знакомый скрежет, показывающий, что путь дальше открыт. И я двинулся вперед, не зная, что еще потребует проклятый храм, но понимая, как же я от всего этого устал. И теперь, когда я понимал, что заплатил ради благополучия этого мира уж во всяком случае не меньше, чем остальные, я знал и то, что пройду это проклятое место до конца, чего бы мне это ни стоило.